Я спросил Фройлен Глобке, и мне указали на рыжеватую с веснушками девушку в углу, отгороженном экраном компьютера. Честно говоря, я в последний момент порядочно робел. Я подумал, что этот гад Руди, конечно же, меня разыграл, и сейчас все Рай заберет, сбежится, чтобы поржать над одураченным иностранцем. Но когда я сказал Фройленглопке свою фамилию и цель своего прихода, она, к моему удовлетворению,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 «Ну да, конечно», — подумал я, — «за шестьдесят лет может произойти что угодно. Но я же для того и лечу, чтобы узнать, что там именно произойдет». «Ладно», — сказал я, — «чего уж там. Возвращение вы гарантировать не можете. Но если вы гарантируете бесплатные напитки, то все равно пишите». Я дал ей свой паспорт. Тонкие пальчики фройлен-глобки забегали по клавиатуре компьютера, словно исполняя неслышимую музыку букв и цифр.